Бальт ничего не видел и не слышал. Страх парализовал его. Древние называли этого гигантского гада «змей-призрак» за белесую окраску. Он вползал по ночам в хижины и губил целые семьи. Жертвы свои он или душил, как удав, или убивал ядом своих зубов. Он также считался вымершим. Но прав был Валан. Ни один белый не знает, что творится в дебрях по ту сторону черной реки. Змей приблизился, держа голову на той же высоте, и слегка откинув ее назад, готовился нанести удар. Остекленевшими глазами глядел Бальт на страшную пасть, в которой суждено было ему сгинуть, и не чувствовал ничего, кроме легкой тошноты. Потом что-то сверкнуло, метнулось из темноты между хижинами, и огромный змей забился в конвульсиях, как во сне увидел баль, что шея чудовища насквозь пробита копьем. Извиваясь в агонии, обезумевший змей врезался в толпу людей, и они метнулись назад. Копье не повредило позвоночника, пробило только мышцы. Бешенно колотящийся хвост змея поверг на землю дюжину воинов. С зубов брызгал яд, обжигающий кожу. Люди завыли, запричитали и бросились в рассыпную, давя и друг друга. Тут змея еще угораздило заполстив костер, и боль придала ему силы. Стена хижины рухнула под ударом хвоста, и люди с завываниями побежали прочь. Некоторые бежали прямо через костры. Картина была впечатляющая. Посредине площади бьется огромное присмыкающееся, а от него разбегаются люди. Бальт услышал какое-то движение позади себя, и руки его неожиданно оказались свободными. Сильная рука потянула его назад. Пораженный он узнал Конона и почувствовал, как могучие пальцы схватили его за плечо. Доспехи кемерийца были в крови, кровь засохла на мече. — Бежим, пока они не опомнились! Бальт почувствовал, что в руку ему вкладывают топор. За горзак исчез. Конан тащил Бальта за собой до тех пор, пока тот окончательно не пришел в себя. Тогда кемерийц отпустил его и вбежал в дом, украшенный черепами. Бальт за ним Он увидел страшный каменный жертвенник, слабо освещенный откуда-то изнутри. Пять человеческих голов лежали на этом алтаре. Бальт сразу узнал голову купца Тиберия. За жертвенником стоял идол, получеловек-полузверь. И вдруг, к ужасу Бальта, он стал подниматься, гремя цепью и воздевая руки к небу. Свистнул смертоносный меч Конона, и кемериец снова потащил Бальта за собой к другому выходу из дома. В нескольких шагах от двери возвышался чистокол. За святилищем было темно. Никто из убегающих пиктов сюда не попал. Возле изгороди Конон остановился и поднял Бальта на руках, как младенца. Бальт ухватился за концы бревен и, обдирая пальцы, вскарабкался наверх. Он протянул руку кемериецу когда из-за угла хижины выскочил Пикт и встал, как вкопанный, глядя на человека у изгороди. Удар топора кемерийца был верным, но Пикт успел закричать раньше, чем голова его развалилась пополам. Никакой страх, не ни помеха врожденным инстинктам. Как только воющая толпа услыхала сигнал тревоги, сотни голосов ответили на него, и воины помчались отбивать нападение... Сигнала, о котором подал убитый. Конан высоко подпрыгнул, ухватил Бальта повыше локтя и подтянулся. Бальт стиснул зубы, чтобы выдержать тяжесть тела, но кемериец был уже наверху, и беглецы оказались по ту сторону чистокола.